Глава восьмая. Будет только хуже. На этот раз переход из мира Дарьи в тот же самый зал с выключенным стратегалом почему Тхабс упорно высаживал Стаса именно здесь, еще надо было думать, дался ему труднее. То ли потому, что масса переноса он плюс Дарья была больше, то ли стрессовое состояние боя с Яковенко и его водителям помешало оптимальному вхождению в Тхабс-режим. Дыша, как после долгого бега, Стас выпустил руку Дарри, огляделся. «Где мы?» — донёсся еле слышный голос девушки. Стас посмотрел на неё, увидел круглые глаза на пол лица и понял, что она потрясена. На запасной базе. Говорить было трудно, и лишь спустя минуту он сообразил, в чём дело. Витосфера была растянута на двоих и требовала гораздо большего расхода энергии. Мало того, в плече развернулась пружина боли, и он вспомнил о пуле. Чёрт, плохо, если она застряла в мышцах. Но ещё хуже, если он истечёт кровью и потеряет сознание. Тогда обоим кирдык. — На какой базе? — Если бы я сам знал, — подумал он, осторожно ощупывая плечо. — Нет, похоже, пуля прошла на вылет, и кровь перестала течь. Это славно. Хотя подлечиться не мешало бы. — Как вы... Ты себя чувствуешь? Заметил его движение девушка. Она немного приободрилась, но удивление и растерянность в её глазах не ушли, только укрепились. Нормально побаливает, но терпеть можно. А где те двое и город? Стас неопределённо пошевелил пальцами, прислушиваясь к своим ощущениям, ожидая подсказки или канала. Но подсознание молчало. Когда же она заговорит, каза его дирий? Стапан обещал, что и канал будет просыпаться каждый раз, когда понадобится его помощь. Дарья кивнула на льдисто мерцающую капустообразную люстру посреди зала. Что это? стратегил. Что? Потом объясним. Надо уходить отсюда. В воздухе здесь практически нет, и мне трудно поддерживать витосферу. Что? Держи за меня. Дарья послушно взялась за руку Стаса. и он с некоторым трудом впихнул обоих в колодец тишины и темноты. Огляделся внутри колодца, однако никаких меток не увидел и послал себя в направлении слабого сияния под ногами. Сознание померкло, а когда восстановилось, Стас увидел знакомый пейзаж — цепочку столбообразных скал с плоскими вершинами, уходящую вправо и влево в бесконечность. Море, подсвеченного снизу тумана, Беззвёздное небо над головой. "Ой", сказала Дарья, судорожно прижимаясь к нему. Стас обнял её, озабоченно глядя по сторонам. В этом необычном мире он хотел бы оказаться меньше всего. И тем не менее, Тхабс уже второй раз переносил его именно сюда, с какого-то перепуга. "Где мы? И как мы сюда попали? Перешли потенциальный барьер. Я всё тебе потом расскажу, потерпи". А вот где мы? Я и сам не знаю, честно признался Стас. Меня сюда уже выносило, и на меня бросился кто? Стас почувствовал спиной неприятный взгляд, оглянулся и увидел на соседнем столбе проявлевшуюся из пустоты знакомую фигуру дракона. О, чёрт. Дарья тоже оглянулась. Ой, кто это? Уходим. Он крепче прижал девушку к себе. И преодолевая в душе странное нежелание бежать, головокружение и порыв слабости, нырнул с грузом в тхабстанель. Уже в процессе перехода подумал, что лучше всего попытаться высадиться в будущем, и направил вектор перехода совершенно инстинктивно вперёд, где должно было находиться то самое будущее. Однако его ждал сюрприз. Буквально через несколько секунд он ударился всем телом обощутима твёрдую преграду. Голова закружилась от удара, и обоих беглецов выбросило в необычного вида помещение, гнутые стены которого полупрозрачные с серебристым просверком, дышали и дымились. Мне плохо, пожатнулась Дарья. Станислав с трудом успокоил желудок, проигневший к горлу, с тревогой заглянул в лицо девушки. Голова, сердце. Она зажмурилась, постояла так несколько секунд, открыла глаза. «Нет, ничего. Голова закружилась. Так странно всё». «Ты просто не привыкла к Тхапсу». «Ты обещал мне рассказать, что это такое». «Способ преодоления пространства. Я владею им как абсолютник. Подожди немного, я не знаю, куда мы попали. Хотелось пройти в будущее». Дарья, держась за здоровое плечо Стаса, огляделась. «Какая странная комната». «Помещение и вправду было странным». Больше всего оно напоминало стеклянный цветок изнутри, хотя и без всяких там тычинок и пестиков. А главное, оно казалось живым, создавало впечатление терпеливого ожидания. Хотя при этом Стас видел, что никто за ними не наблюдает через видеокамеры, и никто не торопится выйти из-за изогнутых стен и спросить, что им здесь надо. «Отражающий предел», — вдруг заговорил внутри сферы сознания проснувшийся гид, — Дальше тебе не пройти. Возвращайся. Ты чувствуешь? прошептала Дария. Оно смотрит. Чувствую, со вздохом сказал Стас, решая проглотить капсулу Иннера или подождать. В будущее нас не пускают. Полетели обратно. Куда? Домой, на землю. Держи за меня крепче. Девушка вцепилась в руку Стаса. Он едва не застонал от боли в плече, закрыл глаза. Вокруг потемнело. Летели они долго по внутренним ощущениям, и не прямо, а зигзагами и кругами, ударяясь о невидимые выступы стены, колонны и бугры. Полыхнула одна багровая зарница, другая. Стас инстинктивно вытянул перед собой руку, ничего не видя в кромешной тьме. Показалось, что он продавил какую-то тугую плёнку в темноте. И тотчас же они выпали в свет, и удивительно прозрачный и чистый воздух. Не удержались на ногах, упали, покатились по травянистому склону холма. Стас первым остановил кувыркание, поднялся на ноги, помог встать Дарье. Огляделись. Солнце, лёгкие облака, температура воздуха под двадцать, холмы, перелески в оранжевой и жёлтой цветовой гамме. Осень. И дышится легко. «Ни одного строения до горизонта, а на горизонте цепочка пологих гор. Урал, что ли?» «Где мы?» — чирикающим голоском спросила Дарья. «На земле, а?» — неуверенно ответил Стас. «Но где именно, не могу сказать. Здесь осень, а у нас была зима. Твоя родина находится в хронике». «Где?» — в хрономогиле. Стас опомнился, виноват и сморщил нос... Заметив ошеломленный взгляд девушки. «Сейчас отдохнем, и я тебе все объясню». Губы девушки вдруг задрожали, на глаза навернулись слезы. «Что происходит? Я ничего не понимаю». «Потерпи». Стас погладил ее по плечу. «Нам надо найти пристанище». Показалось вдруг, что на него кто-то посмотрел сверху. Он поднял голову. «Спутник». Проснулся внутренний голос. «Спутник». На засекли. Что? Поняла его взгляд по своему ударе. Самолёт за нами наблюдают. Девушка невольно оглядела небосвод, недоверчиво посмотрела на него. Никого нет. Спутниковый мониторинг. Если бы я умел, что? Использовать Тхапс в пределах планеты. Что такое Тхапс? Впрочем, можно попробовать. Он вспохватился. Извини, я о своём. Довер рванул в Москву. «Как это рванём? На чём?» «Ни на чём, тем же способом, каким добрались сюда». Дарья с прежним недоверием посмотрела на спутника, отступила на шаг, прикусила губку. «Никуда не поеду. Пока ты не расскажешь, мне всё». «Расскажу, но не здесь», — твёрдо заявил Стас. «Надо укрыться, а то нас видят со всех сторон». Дарья нахмурилась. «Ты не из органов». Стас хотел пошутить, потом снова всей кожей спины почуял чей-то нехороший взгляд и... облился холодным потом. «Даша, верь мне. Нам надо уходить отсюда. Почему я должна тебе верить? Потому что я тебя спас. Но не это главное. У нас миссия». Он вспомнил о своем же предложении Стапану. «К тому же, нам с тобой надо, ну... Или мне надо спасти еще одну девушку и тоже Дарью. Она живет в другом хронике и должна погибнуть. Откуда ты знаешь? Иначе я бы не появился в твоем времени». Дарья прижала к вискам ладони. Я ничегошеньки не понимаю. Всё это какой-то страшный сон. Поверь мне, Стас развернул девушку к себе. У нас нет другого выхода. Добираться отсюда до Москвы на перекладных долго, нудно и небезопасно. Через несколько секунд хапс перенесёт нас на место. Мы приведём себя в порядок, успокоимся, и я расскажу тебе всё. Идёт? Девушка зажмурилась изо всех сил, покачала головой, открыла глаза, огляделась. Никаких перемен в окружающем пейзаже не увидела, и обречённо вложила свою ладошку в ладонь Панова. Хорошо. Поехали. Стас преодолел новый приступ усталости, сосредоточился на тоннельном просачивании сквозь потенциальный барьер. Мигнула мысль, что сил может не хватить после столь долгого выхождения по мукам, по неизведанным мирам. Но организм справился с новой нагрузкой. Они упали в знакомый тёмный колодец. Стас представил себе Москву 2026 года, современником которой был Стапан, чтобы сразу оказаться в столице, а не где-нибудь в мейнстримовской тьму таракани. И вдруг подумал, что они смогли бы прекрасно отдохнуть и в хронике второй Дарьи. В этом случае никто за ними гнаться не будет, так как равновесники вряд ли догадаются, где их следует искать. Стапан предупреждал, что регулиум контролируется так плотно, что неопытного абсолютника наверняка засекут. А если скрыться в хрономогиле, в стёртом виртуале, никто и не подумает искать беглецов там. Мысль превратилась в желание. Стас поворочил в темноте своим мысленным локатором, обнаружил в чёрной бездне колодца слабо мерцающую лучистую звёздочку маркер стапана. Подивился её удалённости и устремился к ней. Потянулся всем телом, не выпуская руки спутницы. Сознание помутилось и медленно восстановилось. Глаза ризанула зеркальным зайчиком. Испуганно вскрикнула Дария. Стас едва увернулся от выезжавшего в переулок автомобиля и дёрнул за собой девушку. Они оказались в городе. Через несколько мгновений стало ясно, что это Москва. Ярким солнечным днём, опять же, ярким он был в сравнении с колодцем. Чудом не попав в самую гущу потока машин. Заметили их вытаивание из воздуха только водители двух-трёх авто, проехавшие мимо с вытаращенными глазами. А Стас понял, что ещё пока не умеет ориентироваться в Тхаб-станеле и выходить из него так, чтобы его никто не заметил. Глинищевский переулок, механично прочитала Дарья. Вид у неё был заторможенно соловелый. Стас поднял голову на вывеску кафе на углу Тверской улицы и Глиничевского переулка с баром. Странное название. Раньше здесь было другое кафе. Хотя какая разница? Отлично. Идём пить кофе. Он потянул не сопротивлявшуюся спутницу за собой, и стеклянные двери кафе раздвинулись перед ними. По очереди посетили туалет. Стаса осмотрел зудевшее плечо. И уже без особого удивления увидел два глянцевых пятнышка новой кожи в тех местах, где пуля пробила плечо. Скорее всего, Стопан вложил в его канал и умение залечивать раны на уровне инстинкта, которое пробуждалось без участия сознания. В таком случае следовало его поблагодарить в очередной раз и обругать одновременно, так как он явно предполагал ситуации, в которых Панов мог нарваться на пулю или на что-нибудь похуже. Впрочем, И это рассуждение не сильно расстроило Стаса. Он уже втянулся в предложенное приключение и почти не вспоминал о своей работе в компании, о коллегах и друзьях. Грызло душу только воспоминания о родных и близких. Отцу и маме наверняка трудно будет смириться с отсутствием сына, пропавшего без вести. Очень хотелось вернуться и успокоить обоих, что с ним всё в порядке, что он просто выполняет секретное задание — Хотя Стэс преет меч что, если бы понимал, что его земная реальность является виртуалом, она как бы существует и не существует одновременно, и скоро по меркам мейнстримской реальности тихо зачехнет и погаснет из-за отсутствия энергии. Дарья задержалась в туалете дольше, вернулась задумчивая и рассеянная. Психика девушки быстро восстанавливалась, душа ожила, и ей не терпелось услышать объяснение спутника, по сути, сделавшего её заложницей обстоятельств, укравшего, как невесту. Заказали сок, блинчики с мёдом, кофе, и уже через четверть часа окончательно пришли в себя. «Здесь хорошо», — расслабилась Дарья, прислушиваясь к тихой музыке. «Давно не была в Москве. Вообще даже не думала сюда попасть. Неужели я не сплю?» «Не спишь», — качнул головой Стаса. Хотя весёлого в нашем положении мало. Пока ты отсутствовал, я узнал, что здесь сегодня 21 сентября, а нам надо прибыть в другую Москву в феврале. Поэтому посидим тут чуток. Потом поищем укромный уголок и вольхворнём в хроники, где у нас у меня есть работа. Кто ты всё-таки? Пристально глянула ему в глаза девушка. Стас улыбнулся. В прошлом член совета директоров компании Русский Арктический шельф. А сейчас не знаю кто. Абсолютник, которому предложили спасти мир. Я не понимаю, когда ты шутишь, когда нет. Я не шучу. Ты готов меня выслушать? М-м, да. Что почувствовал нарастающее волнение девушки. Успокаивающе накрыл её ладошку своей. Я понимаю, что ты ничего не понимаешь. воспринимают информацию как новогоднюю историю, как сказку. Когда мне объяснили, что происходит в мире на самом деле, я-то уже обалдел. Хорошо, Стас вздохнул и медленно, подбирая слова, поведал Дарье истинную историю Регулума. Рассказ длился почти полчаса. Дарья сидела, не шевелясь, не спуская с него сухо блестевших глаз. Она не задала ни одного вопроса и лишь дважды судорожно вздохнула, словно вдруг вспоминала, что надо дышать. "Вот, почему мы здесь?" закончил Стас хрипло, чувствуя облегчение. Смочил пересохшее горло глотком сока. Он не знал, что думает по поводу сказанного девушка. Верит она ему или нет, и очень надеялся, что она отреагирует правильно. Дарья не заплакала. Не ударилась в панику, не стала кричать на него, обвинять во всех грехах и требовать, чтобы он вернул её обратно домой. Её слова после того, как он закончил, прозвучали для него райской музыкой. Как странно всё. Я во сне видел, что живу в другом мире и летаю без всяких крыльев. Летать нам придётся много, засмеялся он. Но ведь мы и вернёмся, когда твои дела закончатся. Стас перестал смеяться. Погладил её вздрёгнувшие пальцы. «Куда?» Она вскинула голову, заворожённо глядя ему в глаза. «Я осморозила глупость. Но ведь там остались мои родители, двоюродный брат». «Твой виртуал скоро растворится в вакууме, а спасать всех я...» «Поняла». Печально опустила голову девушка. «Нас всех вычеркнули из жизни. Меня тоже». «Успокоил он её». А мы будем жить на зло всем врагам. Пойдёшь со мной или подождёшь здесь в осенни? Нет, я с тобой, испугалась Дарья. Стас улыбнулся, подал ей руку. Тогда пошли. Искать уединённое место пришлось долго. Центральная улица Москвы, Тверская и все примыкавшие к ней улочки и переулки были забиты транспортом и пешеходами. Режь в каком-то из двориков за кирпичным сарайчиком и мусорных баков удалось отыскать сравнительно малолюдное пространство. Стас понимал, что из окон ближайших домов их наверняка могла видеть не одна пара глаз, но делать было нечего. Ждать ночи не хотелось, и он торопливо соорудил тхабс-дыру в местной геометрии, подумав, что такие плохо подготовленные прыжки сквозь слои реальности могут кем-то пеленговаться. Хотя Стопан об этом ничего не говорил. Уже в привычной темноте колодца Он сосредоточился на процесс просачивания, отчётливо представил зимнюю Москву, ночь, отсутствие больших толп пешеходов и потоков машин. И они вывалились в сугроб снега напротив какого-то круглого тёмного здания, вскочили, держа друг друга в объятиях. Мимо прошла пожилая пара, подозрительно посмотрела на молодёжь, но ахать и звать на помощь, люди добрые, это пришельцы, держите их, не стало. Стас расслабился, порядок. Мы на месте. Как ты определил? тихо спросила девушка, из юрты вырвалось облачко пара. Здесь было холодно. Видишь? Там дальше ещё одна круглая башня. Верхняя та ещё освещается зелёными фонарями. Вижу. Какие здания? Стоят на проспекте Жукова, который возле метро Полежаевская. Становится Хорошевским шоссе. Я этот район Москвы хорошо знаю, сам живу, жил рядом на углу Жукова и Карбышева. Куда же мы пойдём? Ко мне и пойдём. Но ведь там живёт другой. Он должен быть похожим на меня, как родной брат. Придумаем чего-нибудь или расскажем ему всё, он поверит. Почему ты думаешь, что он поверит? Я же поверил своему родичу-стапану из мейнстримвской реальности. А если нас не пустят? Или Сдешний Панов в командировке? Стас задумался, мотнул головой. Вот и проверим. Они отряхнули друг друга от снега, прошлись по скользким тротуарам, ёжись от холодного ветра, свернули за угол магазина «Седьмой континент». Сердце забилось сильнее. Но Москва этого хроника практически ничем не отличалась от Москвы и его виртуала, из которого ему удалось бежать. И в памяти сразу всплыли недавние разговоры с коллегами по работе, личные дела, заботы, намерения и мечты. «Неужели это всё ушло навсегда?» Неужели он теперь так и будет скитаться по мирам слоем реглюма, спасая спящих красавиц неизвестно от кого и неизвестно для кого? Стас невольно замедлил шаг. Дарья проницательно заметила его состояние. Боишься знакомиться с самим собой? Он попытался приободриться, прогоняя наваждение. Не боюсь, но и приятного мало. Давай поищем гостиницу. Нет. Сначала попробуем утверждённый вариант. Потом, может быть, придётся и гостиницу искать. Он оказался прав. Номер домофона, открывающий дверь подъезда, каким его помнил Стас, не сработал. Пришлось нажимать кнопки номер квартиры. Отозвался хриплый мужской дискант. Кто там? Стас проглотил ком в горле. Станислав э Кирилович Панов? Какой ещё Панов? В этой квартире проживает Станислав Панов. Здесь проживает семья Панченко, хозяин квартиры вспохватился. Вы, собственно, кто такой? Я родственник Панова, двоюродный брат. Мне сказали, что он здесь живёт, дали адрес. Ищите своих родственников в другом месте. Щелчок в домофоне, тишина. Стас посмотрел на Дарью. Вот засада. Ошибся? Как я мог ошибиться, если я тут живу? Жил, то есть. Возможно лишь одно объяснение. «Идем отсюда, а то на нас оглядываются!» Стас взял девушку под руку, и они двинулись со двора на освещенную улицу. «Какое объяснение?» — напомнила она. «Мою Мелиссу здесь обрезали». «Как это?» «Мелисса — это родовая хронолиния. Комбо говорил, что фондатор Стапса дал задание другому комиссару стереть рот по новых из всех исторических эпох реальностей, в том числе из хроников». «Мы сейчас находимся в одном из сброшенных виртуалов. Если в моей квартире живет не Стас Панов, то Мелисса рода Пановых здесь уже обрезана». «Может, все гораздо проще? Ты здесь есть, но живешь в другом месте?» Стас покачал головой. «Жизнь регулима зависит от множества жестко сцепленных между собой событий. Убери одну деталь, изменится вся реальность. Жаль, что ты не видишь временных расслоений». Если в этой квартире вместо Панова живёт другой человек, произошёл явный наизм. Что? Необратимое изменение. Стас остановился перед входом в магазин Седьмой континент. Погодим. Я посмотрю, правильно ли мы вышли. Он зашёл в магазин, работающий допоздна, пробыл там одну минуту. Всё хорошо. Сегодня 21 февраля. Завтра наша Даша должна погибнуть. Стас заметил вздвинутые брови спутницы и поспешно добавил. Но мы её спасём. Кстати, гостиниц в этом районе я не знаю, никогда не останавливался. Поэтому придётся ехать куда-нибудь в Измайлово. Поехали равнодушноки в налодарии. Она явно устала и хотела спать. Представив, что творится у неё на душе, Стас пожалел, что согласился спасать двух девчонок сразу. Хотела бы одной. Но он привык выполнять свои обещания и отступать не собирался. До гостиницы в Измайлово доехали на такси. Деньги у Стаса ещё были. Несмотря на отсутствие у дари паспорта, устроились в одном двухместном номере. Дежурный администратор даже не спросила, кто Стасу его спутница жена, родственница или просто подруга. Осмотрелись в номере: простенько, чистенько. Никаких излишеств, если не считать таковыми плоский телевизор на стене и пару белых махровых халатов в туалетной комнате. Можно я в ванную первая, сонно спросила Даря. Возражать решению Стаса поселиться в одном номере она не стала. Конечно, Дим, согласился он. Тут есть чайник, могу чай заварить. Не хочу. Дарья скрылась в ванной комнате. Станислав стянул себе куртку, походил по комнате, чувствуя себя не в своей тарелке. Душу мутила несвойственность положения, неоясное будущее, полная перемена целей и установок. На сердце было тревожно. Что его ждало на пути спасителя девушек и человечества, представлялось смутно. Однако усталость взяла своё, он присел на кровать, погружённый в свои невесёлые думы. Потом прилёг. Когда Дарья вышла из ванной комнаты с мокрыми волосами, он спал. Девушка, завёрнутая в гостиничный халат с полотенцем в руках, с любопытством подошла ближе, продолжая вытирать волосы. Поглядела на расслабившееся лицо Панова с полуоткрытыми пухлыми губами, улыбнулась. Что греха таить, он тоже ей нравился. Подумав, она присела рядом на край шека кровати. Стас пошевелился, произнёс чьё-то имя. Ей показалось, что её. Она дотронулась до его руки, и он вскинулся, разлепляя глаза. Увидел перед собой Дарью, замер. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, по-новому оценивая эту внезапную близость. Стас подтянулся к ней и дарев встал. Иди, купайся. Он откинулся навзничь, полежал немного, глядя в потолок, потом с неохотой поднялся. Спас потянула. Когда он вернулся в комнату в таком же халате, девушка уже спала в кровати, свернувшись калачиком под одеялом. Тогда и Стас прилёг рядом, стараясь не шуметь, хотя очень хотелось разбудить соседку. и забыться в поцелуе голова упала на подушку уснул он почти мгновенно